Большая тройка пантатё. Гейши, особенно с годами, стараются следовать обычаям предков, верят в разные предметы и соблюдают храмовые праздники. На Цубун, помимо придумывания всяких масок и шутовских костюмов, они обязательно совершают паломничество к четырем святыням в окрестностях Киото. Этот ритуальный поход – еще один обычай хорошо начать Новый год, выказывая надлежащее поклонение по каждому из четырех направлений. Все эти четыре места бывают заполнены латочниками, детьми и бродячими циркачами. Я совершала это паломничество Сокасан и ее двумя лучшими подругами – Корикой, владелицей чайного домика, и Сатами, мамой бара в Пантатё. Этих дам порой называют «Большая тройка Пантатё». Они родились в один и тот же год дракона, то есть им было, когда мы познакомились, по 56 лет. Все были дочерьми бывших гейш-пантатё. Все три в один год стали майку, когда им было 13 лет. В двадцать каждая пошла своим жизненным путем, и следующие два с лишним десятилетия они почти не встречались. Но потом судьба снова свела их вместе в понтатё. Теперь в среднем возрасте их связывало не только прошлое, но и повседневные занятия. У моей Акуасан и Сатами были общие клиенты —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 В отношениях этих женщин царил дух подлинного товарищества, и я с радостью предвкушала паломничество в компании трех мам. У каждого алтаря мы должны были получить особые билетики, которые потом повесим дома на стенку на счастье, и, покончив с делами, будем гулять, потягивая имбирную брагу». Возле алтаря Йосида Корика дернула за рукав мою Окасан. «Посмотри, Митян, старинные леденцы!»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 «Знаете, на этом много не заработаешь». «Да вас же нужно объявить живым национальным достоянием», — сразу загорелась Окасан. Звание «Живое национальное достояние» присваивается в Японии по закону 1929 года лицам, внесшим особо большой вклад в культуру и искусство. «Спасибо, только мои произведения быстро тают». Неспеша мы уселись в нанятую машину и отправились ко второй святыне китано Тенмангу на другом конце города. Здесь уже начали лопаться тугие почки сливы, и все было покрыто розовыми, белыми и моими любимыми темно-малиновыми цветами. Здешний святой покровительствует учебе, и студенты, а еще больше их матери, приходят сюда помолиться за успешную сдачу вступительных экзаменов в колледж. Чтобы получить благословение Святого, его таинственные изречения на лентах вывешиваются на ветвях растущих у алтаря деревьев. Ранней весной поэтому тут не столько цветов, сколько качающихся на ветвях молении об удачиче счастья. По пути к третьему святилищу Акиба Дзиндзя, мы попали в дорожную пробку, и Троица решила, что от посещения четвертой точки Мибу, мы сегодня лучше откажемся и поедем домой. Предстояло готовиться к вечернему празднику ряженых, и мы повернули в понтатё. «Вы помните, как я однажды вырядилась Кармен? обратилась Окасан к подругам. Те подтвердили. «Да, такого сетсубуна ещё не бывало. В расшитой оборками юбке, с гвоздикой в зубах, надо бы с розой, но она с шипами... Она пустилась в импровизированный танец, который, по ее мнению, должен был придать вечеру атмосферу испанской фаруки. Она стала приплясывать, громко топая ногами и так увлеклась, что перекусила свою гвоздику. Но гости были в восторге. Сегодня же она хотела заняться моим нарядом. Что касается ее самой, то она решила надеть парик с челкой и яркое с длинными рукавами кимоно молодой девушки. Сатами — Намеревалась распустить волосы, повязать сзади бант, надеть ситцевое кимоно и ярко-красную короткую юбку. Типичный наряд японской школьницы рубежа веков. Корика не хотела в этот раз наряжаться. Будет из дома наблюдать за процессией масок и ряженых.